Глава 4. Корпоративная политика. Невидимая смирительная рубашка. Моей первой настоящей работой была должность в рекламном агентстве маленького городка Скиве в Дании. Я был молод, энергичен, полон надежд и убеждений, и в довершение всего необычайно наивен, хотя наивные люди себя таковыми не считают, что лишь усугубляет это качество. Я помню себя в то время невероятно целеустремлённым и амбициозным. К тому же я пользовался благосклонным вниманием главы агентства, который, как мне казалось, считал меня сверхэнергичной версией более молодого себя. Через несколько месяцев после начала работы я почувствовал себя в агентстве комфортно, членом команды. Однако я даже не подозревал, что на самом деле происходило за кулисами. Одной из моих коллег была женщина более зрелого возраста, занимавшая должность старшего арт-директора. Я работала в кабинете рядом с моим и поддерживала дружеские отношения со старшим консультантом, мужчиной лет 50, чей кабинет находился дальше по коридору. Я часто видел, как они беседуют или вместе возвращаются с обеда. Ничего романтического, просто двое давно работающих коллег, заботящихся друг о друге. Как же я ошибался. Примерно через 9 месяцев после начала работы в агентстве я по привычке пришёл в офис утром пораньше. Дверь в кабинет старшего арт-директора была закрыта. Мне показалось это немного странным, но дальше всё становилось ещё более непонятным. В её кабинет постоянно заходили и выходили люди, главным образом мои коллеги. Наконец я спросила одну из них, что происходит. Меня только что расспрашивали о тебе, сообщила коллега. Она задавала много вопросов. Обо мне? Но что такое обо мне? Она хочет узнать Неужели я сделал что-то не так? Если да, то что? Зачем вообще расспрашивать коллег обо мне? Испытывая некоторую неловкость, коллега сказала, что у неё возникло сильное ощущение, будто старший арт-директор меня недолюбливает. Да что там скрывать, она меня ненавидит и по всей видимости создаёт коалицию, чтобы добиться моего увольнения из агентства. Но они не могут этого сделать, возразил я. Я был растерян, обижен и возмущён. Неужели они способны на это? И вообще, кто это они? До сих пор мне казалось, что я делал всё правильно: ходил в школу, делал успехи, усердно учился, сдавал контрольные работы и тесты, открыл собственное рекламное агентство в 12 лет, получил работу, работал как проклятый, придерживался правил, которых стоило придерживаться и бросал вызов тем, кого считал устаревшими или глупыми. Ничто из того, что рассказывала мне коллега, не вписывалось в мою историю. Тем не менее, она говорила правду. Впоследствии подтвердилось, что старший арт-директор развернула против меня кампанию по распространению слухов, чтобы убедить как можно больше людей в агентстве в необходимости моего увольнения, а всё ради защиты её близкого друга, старшего консультанта, должность которого я якобы намеревался занять. Правда была в том, что я никогда даже не помыслил занять чьё-то место. Неужели я был настолько слеп и полон иррационального энтузиазма, что абсолютно не понимал, продолжая делать то, что я делаю, я могу стать его преемником? Это был мой первый, но не последний опыт столкновения с корпоративной политикой. Как ни странно, через несколько лет мне довелось сыграть противоположную роль. Я работал в глобальном рекламном агентстве BBDO, А моя ассистентка была старше меня по возрасту. Однажды проходя мимо её стола, я обратил внимание на экранную заставку. Крохотная радостная беззаботная панда прыгала вверх-вниз на фоне тёмного неба. Как это было мило. Но тут я заметил, что к правой лодыжке панды привязана цепь с шариком. "Что это?" спросил я, указывая на экран. "О, как бы ни взначай" сказала моя ассистент. "Это я работаю на вас". Мне мягко говоря, дали понять, Никогда бы не подумал, что я такой жёсткий и требовательный начальник, что лишаю радости милых пандачек. Неужели я причинял так много страданий как руководитель? Даже не подозревая об этом, я создал вокруг себя определённую атмосферу. Когда я обвиняю корпоративную политику в том, что она способствует исчезновению здравого смысла на рабочем месте, я имею в виду нечто более тонкое, завуалированное и труднее определяемое. Как подтверждает мой собственный опыт, корпоративная политика может коварно разрастаться, разрушая отношения и снижая продуктивность, причём вы этого даже не осознаёте, а если и замечаете, что что-то пошло не так, то никак с ней не связываете. Каждый раз, когда статус, власть, амбиции и соперничество объединяются, политика встаёт на дыбы. Такова человеческая природа. Наше животное начало и в мире бизнеса оно распространено не меньше, чем в средней школе. Корпоративная политика это глубокое поглощённость руководства и рядовых сотрудников своими подразделениями и иерархическими системами и показателями вплоть до потери из виду всего, что не касается их самих. На самом деле, лучший способ понять политику в организациях представить себе нетрадиционную игру в шахматы. Представьте себе двух игроков, сидящих друг напротив друга за шахматной доской. Поначалу ничего не кажется странным. На доске 32 чёрные и белые фигуры по 16 у каждого игрока. Как известно любому шахматисту, цель игры поставить мат, то есть заманить в ловушку, заблокировать или нейтрализовать короля соперника, стратегически продвигая комбинацию своих пешек, ладей, слонов, коней и других фигур. Правила игры позволяют некоторым фигурам ходить на одно поле, другим на два, а третьим двигаться по диагонали. Способность ориентироваться в корпоративной политике во многом напоминает игру в шахматы, но с одним важным отличием. Соперник может нарушить правила игры. По сути, он маскирует все свои фигуры, а значит, ничто не является тем, чем кажется. Ферзь ведет себя как слон, конь напоминает ферзя, пешки и ладьи поменялись местами. Правила больше не действуют. Как вам ходить на одно поле, на два или по диагонали? Заправляет ли всем король, отдаёт ли приказы слон и какую роль играет ферзь? Не менее трудно понять, кто на самом деле всем заправляет в организации. Именно поэтому первое, что я делаю, начиная работать с какой-то компанией, сажусь и опрашиваю её сотрудников. Наряду с официальной организационной структурой в компаниях также действует неофициальная организационная структура, которая отображает реальное положение дел в компании. Приведу пример. Один военный завод получил контракт, выполнение которого предполагало увеличение производства до 50 единиц в день. Были привлечены квалифицированные инженеры, наняты новые сотрудники, назначен новый директор завода и расширена производственная линия. но это не произвело эффекта. Завод застрял на 35 единиц в день. Тогда разобраться, что же происходит на завод пригласили инженера со стороны. Вместо того, чтобы ходить по заводу и проводить измерения, инженер общался с людьми, наблюдал, делал заметки и даже выпивал с сотрудниками. В итоге он узнал, что вопреки заявлениям представителей официальной организационной структуры, Истинная власть в компании принадлежит очень авторитетной, влиятельной, немного грозной женщине-ветерану. Недовольной тем, как руководство с ней когда-то обошлось, и оберегая своих работников, она контролировала темпы производства и не собиралась позволять компании увеличить его до 50 единиц в день. Инженер встретился с ней выслушал её претензии, объяснил, какую выгоду принесёт новый контракт её подчиненным, и вскоре производство компании достигло заявленных в контракте показателей, а потом и превысило их. А вот пример компании Nortel. Поскольку этот огромный производитель телекоммуникационного оборудования быстро разрастался, в нём активно нанимали новых сотрудников всех уровней. Все они досконально знали официальную организационную структуру. Ну и что с того? Проблема была в том, что никто не имел полномочий принимать решения. В итоге, несмотря на рост, Nortel превратилась в одно большое бутылочное горлышко, начала уступать позиции более гибким конкурентам и в итоге объявила о банкротстве. Никто в компании даже не догадывался о существовании так называемой неофициальной организационной структуры и о том, что именно на ней следует сосредоточить внимание. Подумайте о своей компании. Действуют ли в ней негласные правила, написанные невидимыми чернилами? Предполагается ли, что вы должны работать по выходным или ходить на еженедельные совещания по пятницам, даже если никто об этом прямо не говорит, но если вы не придёте, то все будут считать вас плохим командным игроком? Есть ли определённая марка автомобиля, на которой вы должны ездить, или часов, которые вам лучше не носить просто потому, что у вашего босса модель дешевле? Заправляет ли всем отдел персонала, хотя никто об этом не говорит или не хочет признавать? Зная всё это, я обычно опрашиваю репрезентативную выборку всех сотрудников организации: топ-менеджеров, менеджеров среднего звена, младших сотрудников, стажёров, администраторов, а иногда даже уборщиков. Я составляю карту электронных писем и звонков. С согласия сотрудников даже изучают цепочки сообщений в WhatsApp, частной платформе обмена голосовыми и текстовыми сообщениями. Там я могу обнаружить, что группа сотрудников одного отдела активно общается с группой из другого отдела, хотя между ними нет очевидной связи, во всяком случае, если верить официальной структуре организации. Если у вас возникает проблема, к кому в компании вы обращаетесь, спрашиваю я сотрудников. Где в компании убивают идеи? И кто теперь человек, который действительно усложняет вам жизнь? Скажем, я обнаруживаю, что СЕО перекладывает принятие всех решений на руководителя отдела персонала, что операционный директор компании, скрытая интриганка, которая заинтересована только в сохранении власти, препятствует сотрудничеству и дискредитирует коллег, или что угрюмый тип, работающий на четвёртом этаже в юридическом отделе, по традиции губит каждый консультационный проект. Я узнаю также и позитивные вещи. Например, имена трёх сотрудников, которые умеют добиваться результата и находить новый подход к решению любой проблемы. Каждый раз, когда я делюсь этой информацией с CEO, они обычно реагируют так: "Боже, мне понадобился целый год, чтобы это выяснить". После экономического кризиса 2008 года Уоррен Баффет сказал: "Узнать, кто плавал голышом, можно только после отлива". Нечто подобное происходит, когда раскрывается неофициальная организационная структура компании. Вместо безмятежной поверхности океана вы внезапно обнаруживаете приливные заводи, песчаные косы, водоросли и чахлый подводный мир. Вы замечаете ржавчину на буйках, остов затонувшего парусника и сильное обратное течение, которое вполне может утащить сотрудников в море. Кто самые коварные политические игроки в организации? В голливудских фильмах их часто изображают как молодых амбициозных сотрудников с гнилыми душами, которые ни перед чем не останавливаются на пути к вершинам карьерной лестницы. В конце фильма такой герой стоит один в огромном великолепном стеклянном кабинете, глядя на расположенный внизу городской пейзаж. Стоило ли оно того? Я ведь лжец, сосапата и нарцисс, и у меня совсем нет друзей. Многие зрители думают: "Вот ещё, конечно, же стоило". Но по пути из кинотеатра шепчут своим спутникам: "Какой печальный финал. Этот человек так одинок". К счастью, я никогда не встречал таких персонажей в реальной жизни. В компаниях работает множество хороших, умных, отзывчивых и доброжелательных людей. Именно так я описал бы большинство из них. Но соберите их вместе, и ваша компания, скорее всего, станет похожей на конгресс. Вот некоторые настораживающие признаки. Множество уровней В самых успешных компаниях в мире минимальное количество уровней отчётности 3, максимум 4. В компаниях с дюжиной уровней отчётности, я знаю одну, в которой их 18, корпоративная политика разрастается соответственно, что неизбежно приводит к увеличению рабочей нагрузки. Каждый уровень отчётности добавляет к рабочей нагрузке 10%. Если в компании пять таких уровней, то это 10% плюс 10% плюс ещё 10% и так далее. В некоторых компаниях примерно 60% рабочего времени сотрудников растрачивается на отчётность, что снижает, а то и полностью уничтожает их реальную продуктивность. Рассредоточенность Предположим, у вашей компании есть офисы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Амстердаме, Лондоне, Сингапуре, Мумбаи и на затерянном континенте Атлантида. Это означает, что наряду с ведением бизнеса у вас, скорее всего, будут проблемы с языком и, соответственно, с обучением. Вы столкнётесь с проблемами, связанными с различными культурами и точками отсчёта, с проблемами часовых поясов и уровней иерархической системы. Прибавьте к этому тот факт, что общаетесь с сотрудниками офиса, расположенного в 8000 км, вы обычно через Skype. Можете только вообразить, какая неразбериха в большинстве случаев непреодолимая образуется в итоге. И из всех этих проблем, наверное, самое важное и наиболее разобщающее язык. Сотрудники компании это своего рода племя, свободно владеющее собственным языком и словарем, состоящим из условных обозначений и аббревиатур, которые озадачивают и исключают из внутреннего круга большинство посторонних. Вы либо свой, либо чужой, либо член круга посвящённых, либо изгой. Как может глобальная организация с офисами по всему миру создать общий язык, который выходит за пределы местных филиалов? Общий язык — это подлинная точка дифференциации компании, и именно здесь многие из них терпят неудачу. Боссы-флюгеры. Я уже говорил о том, что руководители обычно уверяют, будто проблем со здравым смыслом в их компании практически нет. Точно так же большинство боссов скажут вам, что если уж они приняли решение, то всё, оно обсуждению не подлежит. Однако у сотрудников иное мнение на этот счёт, и они готовы поклясться, что их боссы часто меняют решения. Как правило, объясняется это тем, что руководители дают сотрудникам свободу действий в принятии решений, а сотрудники в конечном счёте делают то, что их боссы хотели бы услышать. Однородный состав сотрудников. Вот тут как будто всё понятно. Если ваша компания похожа на Marsk Вряд ли вам потребуется приглашать специалистов по керамике и участников поэтических конкурсов. Вместо этого вы нанимаете сотрудников с чрезвычайно развитым левополушарным мышлением. Именно так поступает в компании Google, где на собеседованиях звучат невообразимо сложные вопросы. До недавнего времени среди вопросов, которые интервьюер задавал кандидатам на вакантные должности, был такой: Какая форма дождевых капель, падающих на тротуар? Ширина тротуара 1 м, диаметр капли 1 см, и когда он полностью промокнет? И, разумеется, совсем лёгкий вопрос. Сколько стрижек делают в Америке в течение года? Однако я могу почти гарантировать, что в 9 случаях из 10 в компаниях с однородным составом сотрудников присутствует минимум корпоративной политики. Все прекрасно ладят друг с другом, даже если здравый смысл и эмпатия практически отсутствуют. Вместе с тем любое потрясение, то, что я предпочитаю называть иммунной системой компании, приводит к вспышке внутреннего сопротивления, отторгает чужеродного злоумышленника, и политика покрывает организацию словно мелкий пепел. Проблема в том, что в современном мире потрясение неизменный пункт в повестке дня любой компании. разобщённость и KPI. Теперь поговорим о ключевых показателях эффективности и корпоративном здравом смысле. В обычной компании в среднем используется от 50 до 150 KPI. Забудьте о вдохновляющей идее, что целое всегда больше суммы его частей. Беспорядочное разрастание ключевых показателей эффективности означает, что в наше время многие организации состоят исключительно из отдельных частей. Я видел множество компаний, система KPI, которых включает такие показатели, как ориентация на клиентов или удовлетворенность клиентов, но при ближайшем рассмотрении обнаруживал, что этим показателям уделяется лишь 1-2% внимания. Как может компания быть на 2% ориентированной на клиента? Ведь это всего 3 дня клиента ориентированности в год. Хуже того, быстрое разрастание системы KPI во многих случаях приводит к весьма печальным последствиям. Мышление сотрудников и разрозненных подразделений становится настолько ограниченным, что никому даже в голову не приходит придерживаться целостного подхода. В одной компании, которую я консультировал, несколько сотрудников старшего возраста говорили, что до увеличения количества KPI они с гордостью могли сказать, что знают всех клиентов по именам. Но со временем Джо и Ирен превратились в клиентов 1129 и 3094. Замена имёнными номерами подходящая метафора для компании, которая невольно разрывает отношения с теми самыми людьми, которым призваны служить. Появление KPI продиктовано требованиями Уолл-стрит, поскольку инвесторов больше интересуют результаты за следующий квартал, чем долгосрочное видение CEO. Именно поэтому сегодня ключевые показатели эффективности символизируют лихорадочное стремление к прозрачности и отчётности в организациях. Безусловно, KPI обеспечивают и то, и другое, но за счёт сплочённости и культуры. Каков результат? Обусловленный узким мышлением коллапс, который в свою очередь вызывает потребность в ещё большем количестве метрик, обобщённых результатов, промежуточных показателей, отчётов и презентаций. Политика в компаниях, как и любая домовая завеса, враг здравого смысла. Когда динамика и приоритеты компании чётко не определены, не только нарушается порядок подчинения, это неизбежно приводит к тому, что компании часто отдают предпочтение личностным качествам, а не принципам. Организации обращают всё своё внимание внутрь, Чем больше компания фокусируется на себе и собственных нуждах, тем меньше воспринимает себя хотя бы с какой-то степенью объективности и ясности. Это как невидимая смирительная рубашка. Вскоре альтернативная реальность становится неофициальным корпоративным законом. В таких условиях компания может делать вид, что в высшей степени нелепое решение было принято только после серьёзных размышлений и анализа. В итоге здравый смысл отходит на второй план. В начале своей карьеры я часто летал бизнес-классом авиакомпании SAS. Однажды я сел в самолёт и вместо обычного горячего обеда получил воздух. Ну ладно, не совсем. Это был небольшой пакетик чего-то, содержавший в основном воздух. Когда я попросил бортпроводника объяснить, в чём дело, он ответил, что SAS провела всестороннее исследование, поинтересовавшись более чем у тысячи пассажиров, что они предпочитают. горячее питание или его отсутствие. Респондентов проголосовавших за отказ от еды оказалось гораздо больше. В чём здесь здравый смысл? Кто вообще в мире, где большинство авиакомпаний предлагают пассажирам пакет кренделей размером с сумку для крикета, мог одобрить правила навсегда запрещающие горячее питание в самолёте? Когда проводилось это всестороннее исследование? В какое время? Может, все респонденты были пьяны? Благо, что во время исследования использовали такую формулировку. Если бы вы могли сэкономить 500 долларов на полёте из Копенгагена в Стокгольм в обмен на отсутствие горячего питания в салоне, что бы вы выбрали: скидку в 500 долларов или разогретый обед? Подобные искажённые манипулятивные исследования позволяют компаниям снять с себя ответственность за что-то дорогостоящее и трудоёмкое горячее питание. подкрепляя изначальную установку организации и при этом заверяя пассажиров. Вы сказали: "Мы вас услышали". Я мог бы добавить, что крупные консалтинговые компании те ещё мастера изобретать реальность в отрыве от контекста или смотреть на мир лишь с одной точки зрения. Нанимая их топ-менеджеры организации формулируют свою гипотезу и через полгода получают результаты исследования, которые, вы не поверите, полностью её подтверждают. Для компании это сродни покупке одобрения. Вы когда-нибудь общались с бизнесменом, который говорил вам одно, хоть вы знали точно, что он имеет в виду совсем другое? Безусловно, степень уклончивости в различных странах мира разная. Например, голландцы и датчане известны своей откровенностью, тогда как шведы обычно стремятся к консенсусу. Под виноватой вежливостью многих британских бизнесменов скрывается тайный кухонный кабинет компании, где на самом деле принимаются решения. В Америке искренность не приветствуется. Вместо того, чтобы не согласиться с вами и прямо сказать, что ваши идеи или стратегия никуда не годится и не сработает, американские бизнесмены используют дипломатичные выражения, такие как отрицательная реакция и нежелательные последствия. Вы заметили, что в Соединённых Штатах сотрудников никогда не увольняют. Их понижают, как будто они эльфы, неторопливо спускающиеся по лестнице или отпускают, словно не детские воздушные шарики, парящие над деревьями. А ещё часто прибегают к фразе, что касается вашего статуса здесь, мы решили двигаться в другом направлении, будто они туристы, выбравшие прибрежный маршрут вместо главной автомагистрали. Вот ещё некоторые формулировки, не имеющие ничего общего со здравым смыслом. Фраза Давайте обдумаем эту идею чуть позже. Истинный смысл. Мне не интересно ни вы, ни ваша дурацкая идея. Но давайте сделаем вид, что я вернусь к ней в будущем. Ждите новостей, которых не будет. Может, мы оба забудем об этом. Фраза: Пришлите мне презентацию. Истинный смысл. Уходите. Раз уж вы представили свою глупую идею в PowerPoint, я найду ещё больше цифр и ключевых моментов, как повод послать вас куда подальше. То есть, если у меня вообще найдётся время прочитать вашу презентацию, чего я точно делать не стану. Фраза: "Отличная идея, давайте включим её в текущий рабочий процесс. Передадим в нашу проектную группу, действующий комитет на следующий совет руководителей". Истинный смысл: Я позволю вашей идее присоединиться к другой устаревшей идее, над которой трудились две дюжины человек последние 7 лет. Мне не придётся говорить вам, что из этого ничего не выйдет. Фраза: Если это поддержит Зои, я тоже сделаю это. Истинный смысл: Мне не хватает смелости, если я поддержу вас, то могу потерпеть неудачу. Пожалуйста, не делайте меня неудачником. Если Зои поддержит вас, то неудача постигнет хотя бы не меня одного. Фраза: Давайте отменим нашу встречу. По какому номеру с вами лучше связаться? Истинный смысл: У вас большие неприятности. Фраза: Почему бы вам не прислать мне электронное письмо вместо того, чтобы звонить? Истинный смысл: Вы по уши в дерьме. Фраза: Мартин, вы должны кое-что понять. Послушайте, Мартин, в конце дня Истинный смысл: Мартин, я называю ваше имя в разговоре через каждые несколько слов, чтобы это Мартин казалось личным и полным симпатии. Мартин, на самом деле для меня это лишь способ смягчить то, что я собираюсь вам сказать, а именно, что мне совершенно не нравится ваша идея, Мартин, что мне не нравитесь вы, Мартин, что я терпеть не могу даже имя, Мартин, и никогда не хочу вас больше видеть, Мартин. Если отбросить в сторону язык лицемерия, то истинная причина корпоративной политики секретность. Мало что может обречь компанию на неудачу в большей степени, чем отсутствие прозрачности. Однажды я выполнял работу для сети супермаркетов, которая столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями. Компания была скрытной почти до абсурда. Мне это казалось бессмысленным. Зачем доводить всё до таких крайностей? Зачем всё так сильно засекречивать, запрещая даже президенту выступать публично, сотрудникам публиковать что-либо в сети и повсюду наталкиваться на очередной договор о неразглашении? Что вообще можно украсть в обыденном супермаркете? Воздушный шарик, кусок старой индейки? Затем компания начала менять подход. Она смягчила правила и стала гораздо прозрачнее. Впоследствии её CEO признал, что нововведения научили его двум важным вещам. Во-первых, информируя остальной мир о своих действиях, он с большей вероятностью привлечёт талантливых специалистов. Во-вторых, он осознал, что общее отсутствие прозрачности привело к изоляции сотрудников. Благодаря новой прозрачности компании все вдруг захотели сотрудничать с его супермаркетами и быть причастными к их успеху. Открытость компании стала положительным самосбывающимся пророчеством. Что ещё? помимо прозрачности поможет деполитизировать компанию и привнесёт в её деятельность здравый смысл. Один из способов избавиться от деструктивной политики компании активно обучаться тому, как восстановиться после серьёзной ошибки. Позвольте привести пример. United Airlines часто упоминают как компанию, в которой имел место случай грубого обращения с пассажирами, получивший широкую огласку. Тем не менее, к этой истории стоит вернуться ещё раз не только потому, что компания продемонстрировала чрезвычайную недальновидность, но и по той причине, что этот инцидент в итоге привёл к возвращению здравого смысла во многие организации. В 2017 году в Чикагском аэропорту О'Хара сотрудники управления авиационной безопасности принудительно, с применением физической силы вывели, а на самом деле буквально выволокли 69-летнего американского врача вьетнамского происхождения из самолёта, в котором не было свободных мест. Инцидент произошёл после того, как авиакомпания United Airlines предложила ваучеры четырём пассажирам, которые согласились бы отказаться от своих мест и улететь более поздним рейсом. Четвёрым сотрудникам авиакомпании необходимо было куда-то лететь. Когда никто не согласился, в United Airlines в произвольном порядке выбрали четырёх пассажиров для недобровольного снятия с рейса. Вове компании забыли, что люди любят делать фото и снимать видео на телефон, и такие кадры могут оказаться изобразительными. Через 24 часа после появления видеозаписи в новостях информационных агентств во всём мире CEO United Airlines Оскар Муньес выступил с официальным заявлением в поддержку экипажа авиалайнера и компании. Он сказал, что её сотрудники придерживались надлежащих процедур и добавил, что пассажир, о котором идёт речь, проявил агрессию. Никто из находившихся на борту не согласился с подобным заявлением относительно пассажира, да и видеозаписи подтверждали иное. Через 48 часов Муниус изменил свою позицию и принёс извинения. Всё закончилось тем, что СЕО не получил ожидаемого повышения на должность председателя совета директоров компании, а пострадавшему пассажиру выплатили компенсацию, сумма которой не разглашается. И ещё важнее то, что под влиянием новой порции здравого смысла пробудилась культура United Airlines, что позволило сотрудникам вести себя по-другому и снова обрести рассудительность. В присутствии кризиса прозрачность это лучший способ искринить корпоративную политику и восстановить в компании здравый смысл. Великие компании заслуживают доверия и обладают развитым эмоциональным интеллектом. В них секретность не поощряется и не вознаграждается. Кроме того, в них нанимают разных сотрудников. Руководители таких компаний не боятся брать на работу людей умнее себя и повышать других, не ставя этого себе в заслугу. Одно из упражнений, которое я использую, чтобы искринить политику и подчеркнуть важность здравого смысла в компаниях, это разведение костра. Многие из нас, наверное, помнят, как в детстве сидели у костра. Подобный опыт затрагивает все наши чувства: тепло, исходящее от пламени, звук потрескивающего хвороста, аромат поджаренных хот-догов и тающего зефира, смех и шёпот друзей, рассказывающих свои секреты. По данным исследования, проведённого антропологами Алабамского университета, сидение у костра снижает кровяное давление и уменьшает другие симптомы стресса. По сути, чем дольше мы сидим у костра, тем более расслабленными становимся. Так вот, я не разжигаю настоящий костёр в офисе компании, а вместо этого на тренинге выключаю верхнее освещение и устанавливаю какой-либо источник света в центре комнаты. Это может быть несколько свечек или даже видео потрескивающего костра. В такой затемнённой комнате, где никто не видит чужих глаз, а титулы, должности и зарплаты не имеют значения, сотрудники начинают говорить. Они обычно забывают о том, что находятся внутри офисного здания, что занесены в их список задач на завтра и послезавтра, забывают о вопросах соответствия, правовых вопросах и нормах, и они становятся честными. Меня это не удивляет. Согласно одному из источников, костёр создаёт то, что исследователи называют мягким очарованием, и что лишь немного привлекает наше внимание, позволяя аналитическим областям мозга отдохнуть. Такова теория исцеляющей силы природы: она успокаивает всегда активную критическую часть нашего разума, в то же время оживляя его бездействующую, открытую часть. Все эти годы меня неизменно поражало то, сколько компаний, с которыми я работал, приняли мою концепцию костра, превратив её в привычку. Руководство вышеупомянутой сети супермаркетов внедрило эту идею во всех магазинах. Каждую пятницу во второй половине дня около двух десятков сотрудников собираются, чтобы обсудить проблемы, жалобы и вопросы, поднятые клиентами на прошлой неделе. Излишне говорить, что влияние организационной политики при этом минимально. Недавно United Airlines, транснациональная корпорация Wells Fargo, столкнулась с серьёзными проблемами. В 2016 году банку вводил более 5000 сотрудников за создание миллионов несуществующих счетов. CEO покинул свой пост, и банк назначил новых членов совета директоров и управляющих. Вы можете подумать, что на том всё и закончилось, но на самом же деле это было только начало. Проблемы Wells Fargo носили повсеместный характер. Банк брал с клиентов необоснованную комиссию за предоставление ипотечных кредитов, а также навязывал им ненужное страхование автомобилей и даже домашних животных. Не так давно из-за компьютерного сбоя дома многих клиентов оказались подлежащими конфискации. Регулирующие органы применили санкции по отношению к Wells Fargo. Министерство юстиции, комиссия по ценным бумагам и биржам и другие ведомства расследуют деятельность банка. Сегодня, когда рост компании остановился, банк пытается вернуть доверие клиентов и всех остальных. Не скажу наверняка, но предполагаю, что коллективная работа над ошибками в Wells Fargo создала внутренний эффект домино, который изменил иммунную систему банка к лучшему, благодаря её укреплению солидной дозой здравого смысла и эмпатии. Оглядываясь назад, можно сказать, что в Wells Fargo сделали всё, что требовалось. Банк постепенно совершенствовал организационную структуру, пока она не стал максимально успешный, а затем объявил об этом всему миру. В частности, Wells Fargo разместил в газетах огромные рекламные объявления с извинениями и обещанием исправить то, что пошло не так. Компания обнародовала заявление, что отныне будет ставить интересы клиентов превыше всего и работать с максимальной прозрачностью. Сотрудники тоже услышали это. Но лишь время покажет, восстановит ли новая прозрачность доверие клиентов, сделает ли корпоративную политику пережитком прошлого и вернёт ли в организацию здравый смысл в полном объёме.